Глава вторая. Салют, приятель. Голос в трубке был странным. Каким-то механическим. Словно принадлежал не человеку, а роботу. Видимо, проходил через электронный фильтр. Можно было сказать ли, что он мужской, да и то не наверняка. Э... -э простите? Пробормотал я. Кош? Нет. — Коша, ты что? Имя такое. — Он... его здесь нет. Он забыл свой телефон. Последовала долгая пауза, потом я услышал. Ты стащил у него телефон? — Что? — У тебя довольно молодой голос. — Может, ты уличный воришка? — Ничего подобного. Конни неудивленно смотрел на меня. Я сделал успокаивающий жест. Потом прошел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Я врач произнес я с легкой нотой высокомерия, поскольку меня задело предположение собеседника. Здесь, в клинике, произошла стычка. Телефон этого типа, Коша, упал на пол. Я его только что нашел. — Врач? — А как тебя зовут? — Что? — Как твое имя? Теперь настала моя очередь сделать паузу. Этот разговор с самого начала принял какой-то странный оборот, и мне это не нравилось. Мне кажется, вам не обязательно это знать. В трубке послышался сухой смешок. Что ж, хорошо. Итак, ты что-то говорил о стычке. Да. Сюда приезжала полиция. Последнюю фразу я добавил непроизвольно, словно желая защитить себя от какой-то непонятной, но ощутимой угрозы. «Полиция», — повторил мужчина. Еще несколько секунд тишины. Я невольно представил нас обоих, моего собеседника и себя, как две далекие планеты, расположенные в разных концах Вселенной и вдруг притянуты друг к другу какой-то непонятной силой в непроглядной космической черноте. — Хорошо, — наконец произнес металлический голос, — теперь вот что. Этот телефон не представляет никакой ценности. Выброси его. «Что, простите?» «Выкинь его на помойку. Но зачем же мне это делать?» «Владельцу он не нужен. Ему наплевать на эту потерю. Это старый телефон, там куча неисправностей. Он уже никуда не годен». Я взглянул на мобильник. «По-моему, он вовсе не выглядел старым и неисправным. Да и батарейка там скоро сядет», — прибавил мой собеседник а поскольку пин-код владельца ты не знаешь, ты не сможешь снова включить телефон. И купить его у тебя никто не купит, потому что, как я уже сказал, это жуткое старье. Самое лучшее, что ты можешь сделать, — это избавиться от него. Голос стал более жестким. Тебе ведь не нужны неприятности. Думаю, я просто передам его полиции. Услышав глухое ворчание в трубке, я удовлетворенно улыбнулся. «Выброси его!» Повторил мужчина. Почему? Потому что я тебе так сказал. А если я не послушаюсь? Вы явитесь сюда, чтобы надрать мне задницу. Собеседник выругался, потом произнес. Очень хорошо, мой маленький друг, считай, что я тебя предупредил. И прервал соединение. Еще какое-то время я неподвижно сидел с телефоном в руке. Кажется, подсознательно ждал, что неизвестный собеседник позвонит снова. Наконец, я ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу халата, чувствуя, что мне не хватает воздуха. Конни, судя по всему, выключила климатизатор. Вечер выдался сумасшедший, и я чувствовал себя порядком взвинченным. Что же все-таки происходит? Почему незнакомый собеседник так неожиданно сорвался в конце разговора? — Потому что ты упомянул о полиции, — Подсказывал мне внутренний голос. Ну и что? Какая в этом опасность для владельца мобильника? Может быть, в этом телефоне хранится какая-то важная личная информация, не подлежащая глазке. Тогда почему мне велели его выбросить? Я встал и принялся расхаживать по комнате. Мое любопытство разгоралось все сильнее, и в конце концов я решил взглянуть хотя бы на список абонентов в телефонном справочнике. Городок у нас маленький, и если этот самый Кош постоянно тут живет, наверняка я могу увидеть в его телефонном списке кого-то из знакомых. Я позвоню ему, объясню ситуацию и... одним глазком. Окей. Я снова сел и вытянул ноги, пытаясь придать своим действиям нарочитую небрежность. Затем принялся нажимать клавиши. Я никогда особо не разбирался в мобильниках, но надеялся, что этот не слишком отличается от моего. В моем телефоне для открытия справочника достаточно было нажать центральную навигационную клавишу, а дальше манипулировать стрелками. Так я сделал и сейчас. Нажал клавишу, потом стрелку вверх. Ничего. Ну что ж, а если вниз? Опять ничего. Ладно, попробуем иначе. Я нажал клавишу меню и выбрал вкладку Справочник Так, вот он. Открываем. На дисплее появилась надпись Пусто! Чрт! Ни одного имени, ни одного номера телефона, вообще ничего! Я уже хотел отказаться от своей затеи, но решил проверить еще вкладку сообщения. Я знал, что смски часто посылают друг другу подростки причем пользуются каким-то совершенно непонятным сленгом, который я с грехом пополам разбирал лишь благодаря тому, что у меня приемные лежали среди прочих молодежные журналы, и иногда я пролистывал их, если не было работы. В сообщениях тоже было пусто. Из приемной донесся какой-то шум. Кажется, Конни говорила с посетителями. Я наобум потыкал в клавиши и попал на список последних вызовов. Входящий звонок был один-единственный, тот самый, на который я ответил несколько минут назад. Исходящих не было вовсе. Странно. Можно было подумать, что телефон новый и приобрели его совсем недавно. Или владелец стер всю информацию. Конни слегка постучала в дверь и окликнула. «Босс!» Я сунул телефон в карман халата. Конни приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. «Конни, я предпочел бы, чтобы вы называли меня Пол. Или доктор Беккер. Я вам это уже говорил. То есть вы больше не босс?» Я вздохнул. «Что там?» Вывих щиколотки. Клиент в боксе номер один. В боксе номер два пара близнецов с болями в желудке. Мать ждет приемной. У детей, похоже, гастроэнтерит. Отлично. Вот, и работенка привалила. Да, близнецы, кстати, заболевали вам все кресла. С этими словами она скрылась, а я поспешно достал пачку сигарет из нижнего ящика стола. Конь не вела настоящую войну с моим пристрастием к курению и вышел через служебный ход на улицу. Пока конь не будет вносить в компьютер данные клиентов, я как раз успею выкурить раковую палочку. Я сделал несколько шагов по парковке пахло мокрым асфальтом, капли дождя еще поблескивали на фонарях, но потоки воды уже ушли по водостокам под землю. Стояла середина августа, и штормовое предупреждение объявляли с начала месяца уже в восьмой раз. Так всегда в этом регионе. Одни и те же погодные циклоны повторяются каждый год. Летом природа превращается в Какого-то мифического буйного зверя, который с ревом обрушивается на землю и разоряет ее, а потом, утихомирившись, скрывается в сумраке. Люди исправляют последствия и постепенно обо всем забывают. Скоро придет день, и в городе будет побит очередной температурный рекорд. И кто вспомнит о событиях, случившихся во время предыдущих природных катастроф?